акцент ркюля пуаро помимо долгой и разнообразной жизни которую природа и судьба подарили первому сыщику европы история и литература подарили ему много больше подлинное бессмертие начнем с творчества великих французских писателей современников и знакомых видока я уже говорил о каторжнике в вотрене под этим именем видок появляется в романах онаредда бальзака отец гарио утраченные иллюзии «Блеск и нищета куртизанок», входящих в цикл «Человеческая комедия». Вот Рен не только внешне списан с Видока, но и во многом повторяет его судьбу. Это беглый каторжник, меняющий обличье от книги к книге, а в романе «Блеск и нищета куртизанок», переходящий на сторону правосудия и начинающий бескомпромиссную борьбу с преступниками и продажными полицейскими. Хотя сам Видок был недоволен этим своим портретом, Нельзя не признать, что Бальзак наделил своего героя многими привлекательными чертами. Вот Рен в романах Бальзака столь же сложен, как и реальный его прототип. Так же, как Видок, он в молодости попадает на каторгу по ложному обвинению в подлоге. Интересно, что одному из основных приемов реального Видока частым переодеванием Бальзак придал философский смысл. Постоянно от книги к книге, меняя обличья и имена — его Вотрен как бы меняет социальный статус, превращаясь в другого человека. Под пером Бальзака перемены Вотреном внешности и имен символизируют неизменность истинной внутренней сущности всех тех, кто принадлежит к самым разным классам и слоям общества. Вообще личность Видока вызывала достаточно сложные философские ассоциации не только у Бальзака. Другой знакомый нашего героя, Виктор Гюго, обессмертил его сразу в двух образах в книге «Отверженные». Здесь черты Ведока и его судьбу писатель распределил между двумя героями-антагонистами — каторжником Жаном Вальжаном и полицейским Жавером. Противостояние видока каторжника Вальжана, и видока полицейского Жавера, в романе превращается в притчу о борьбе доброго и злого начал в душе одного человека — Две половины жизни реального Эжена Франсуа Видока становятся философским символом. При этом Жавер в Отверженных не просто полицейский, но тоже выходит с каторги, такой же изгой, как и Вальжан. Примечательно, что для романтика, каким был Виктор Гюго, Видок-каторжник кажется предпочтительнее Видока-полицейского. Жан Вальжан в Отверженных гораздо привлекательнее сыщика Жавера. Но, конечно, наибольшее влияние оказала личность и биография видока на детективную литературу. В 1841 году появился первый детектив в мировой литературе — рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг». Действие этого рассказа происходит во Франции, и, конечно, это не случайно, как не случайно и фигура сыщика, месье Дюпена. В современной критике принято называть Дюпена «Шарль-Огюст», хотя в рассказах Эдгара По имя сыщика обозначено лишь инициалами. Эдгар По знал цену словам, именам и названиям. Когда он задумал написать готический рассказ «Метценгерштейн», местом действия стала Германия, а героями — немецкие аристократы. Ничего удивительного, сумрачные рассказы о сверхъестественном прочно связывались с Германией. Рассказ о притягательной и пугающей стихии средневекового маскарада «Маски красной смерти» помещен в итальянскую обстановку. На Луну с помощью воздушного шара летит голландец Ганс Пфаль, уроженец страны отважных путешественников и изобретателей. К Южному полюсу устремляется юный американец, что до детектива для созданного Эдгаром По жанра для первого детективного рассказа Писатель избрал местом действия именно Париж. И героем сделал именно француза. Конечно, Дюпен — приукрашенное и идеализированное изображение. Это не копия и не портрет видока. Но кое-что этому утонченному аристократу досталось в наследство от нашего героя. привратности судьбы, едва не кончившейся катастрофой в прежней жизни, особые доверительные отношения с руководством парижской полиции — и одновременно соперничество с ним. Вряд ли случайному человеку префект полиции позволит посещать и осматривать место преступления. Вряд ли к мнению случайного человека он будет прислушиваться. Вряд ли опять-таки к случайному человеку будет обращаться в щекотливых обстоятельствах префект полиции, как, например, в истории с похищенным письмом, вторым рассказом из мини-сериала о Дюпене. Дверь распахнулась, И в комнату вошел наш старый знакомый, мосье г префект парижской полиции. Мы встретили его приветливо, хотя многое в нем заслуживало презрения. Но человек он был призабавный, к тому же мы его не видели несколько лет. Мы сумерничали, и Дюпен тут же встал, чтобы зажечь лампу, но снова уселся в свое кресло, когда г сказал, что пришел посоветоваться с нами или, скорее, узнать мнение моего друга об одном служебном происшествии, причинившем немало неприятностей. Следующим отражением видока в детективной литературе стал сыщик Лекок из романов Эмиля Габарио. Вот он, агент сыскной полиции месье Лекок. Помощником Жевроля в ту пору был ставший на праведный путь бывший правонарушитель, великий прайдоха и весьма искусный в сыскном деле молодчик, к тому же люто завидовавший начальнику полиции, которого он считал посредственностью. Звали его Лекок. какую отнюдь нелестную на первый взгляд характеристику дает своему герою Эмиль Габрио в первом романе «Дело в Ле Руж», написанном в 1866 году. В то же время этот портрет близок к портрету оригинала Эжена Франсуа Видока. Кстати, о портрете. Воображаемому художнику пришлось бы немало попотеть, пытаясь создать портрет гения Сыска. И вот почему. Лекок выглядит так, как желает выглядеть. Его друзья утверждают, будто он обретает собственное неподдельное лицо лишь тогда, когда приходит к себе домой, и сохраняет его лишь до тех пор, пока сидит у камелька в домашних туфлях. Однако это утверждение невозможно проверить. Достоверно одно, его переменчивая маска подвержена невероятнейшим метаморфозам. Он по желанию лепит, если можно так выразиться, свое лицо, как скульптор лепит податливый воск, причем он способен менять все, вплоть до взгляда, что недоступно даже самому же в ролю, наставнику и сопернику лекока Кока. Итак, Дюпен или Кок списаны с видока, причем Дюпен еще при жизни французского сыщика. Ну а дальше на сцене появляется величайший сыщик всех времен и народов, придуманный Артуром Конан Дойлом. Шерлок Холмс встал и принялся раскуривать трубку. «Вы, конечно, думаете, что, сравнивая меня с Дюпеном, делаете мне комплимент», — заметил он. «А, по-моему, ваш Дюпен очень недалекий и малый. Этот прием, сбивать с мыслей своего собеседника какой-нибудь фразой к случаю после пятнадцатиминутного молчания — Право же, очень дешевый показной трюк. «Вы читали Габарио?» — спросил я. «Как, по-вашему, лекок настоящий сыщик?» Шерлок Холмс иронически хмыкнул. лекок жалкий сопляк», — сердито сказал он. «У него только и есть, что энергия». Вот так небрежно и вполне уничижительно отозвался Шерлок Холмс о своих французских предшественниках. «Что интересно, доктор Ватсон...» поинтересовался его мнением о литературных персонажах, плодах фантазии американского и французского писателей, и Холмс высказался о них с горячностью и эмоциональностью, во-первых, необычных для него, а во-вторых, как о живых людях. Тут, впрочем, ничего неожиданного нет. Естественно, персонаж к персонажу отнесется как к живому человеку. Так что же, детектив утратил французский акцент и приобрел английский? Да как сказать? В биографии Шерлока Холмса обнаруживается все тот же французский след. Вот он. Рассказ «Случай с переводчиком». «В вашем собственном случае, — сказал я, — из всего, что я слышал от вас, по-видимому, яствует, что вашей наблюдательностью и редким искусством в построении выводов вы обязаны систематическому упражнению». «В какой-то степени», — ответил он задумчиво, — Мои предки были захолустными помещиками и жили, наверное, точно такую жизнью, какая естественно для их сословия. Тем не менее, эта склонность у меня в крови, и идет она, должно быть, от бабушки, которая была сестрой Верне, французского художника. Артистичность, когда она в крови, закономерно принимает самые удивительные формы. Мы видим, что и во времена Дойла все еще казалось уместным связать гениального детектива с Францией. В свете сказанного, приведенный выше разговор Шерлока Холмса и доктора Ватсона выглядит забавно. Видок Холмс дает уничтожающую характеристику Видоку Дюпену и Видоку Лекоку. Артуром Конан Дойлом дело не кончилось. Младший современник Дойла и безусловный наследник короля детективов Гилберт кит Честертон — Тоже не смог обойтись без французов. Вспомним Эркюля Фламбо, грабителя, мошенника и вора. Фламбо — прозвище. Под ним скрывается французский преступник-виртуоз Эркюль Дюрок. Впервые он появляется в рассказе «Сапфировый крест», где его заманивает в ловушку маленький священник-детектив, отец Браун. Затем Фламбо все еще в роли преступника возникает в странных шагах, в летучих звездах, После последнего преступления Фламбо Дюрок сам становится сыщиком и помощником отца Брауна. Кажется, достаточно примеров. В раннем классическом детективе действительно имеется французский след. И этот след, вне всякого сомнения, образ Эжена Франсуа Видока. Именно его литературными отражениями в той или иной степени можно считать и Дюпена, или Кока, и Шерлока Холмса, и еще немало персонажей мировой детективной литературы. От его биографии ведет свое происхождение соперничество-сотрудничество частного сыщика и полиции, от его же методов возникла та привычка к переодеванию и использованию грима, которая присуща и Лекоку, и Холмсу. Одни персонажи взяли от него происхождение и стремление систематизировать методы расследования преступлений, тренировка зрительной памяти и наблюдательности, составление личного архива и так далее. Другие — французское происхождение, гальскую артистичность, склонность к бахвальству, смешное и несколько ребяческое тщеславие. Третье — принадлежность как к миру борцов с преступностью, так и к самому преступному теневому миру. Таковыми являются, например, «Вор джентльмен» Арсен Люпен, придуманный французским писателем Морисом Лебланом, «Эркюльф Ламбо-Дюрок» у Честертона, сначала вор, а затем сыщик и помощник патера Брауна, взломщик и по совместительству частный детектив Барни Роденбар из романов американского писателя Лоренса Блока, Саймон Темплер по кличке Святой из произведений Лесли Чартериса. И, конечно же, многих героев классического детектива роднит с загадочность натуры и туманная пелена, окутывающая прошлое. Таким образом... Французский акцент у литературных сыщиков — знак их родства с реальным французом, первым сыщиком Европы Эженом Франсуа Видоком. Кстати, последний в ряду великих сыщиков золотого века детектива — Эркюль Пуаро, хотя он и бельгиец, говорит с французским акцентом и носит французское имя. Еще один Эркюль. О, разумеется, половина населения Бельгии — франкофоны. Но все-таки... Место действия первого детективного романа Джона Диксона Карра — тоже Париж. Главный герой, ставший его первым сериальным героем — французский сыщик Анри Беколин. Ну а самым, пожалуй, неожиданным и интересным отражением видока в литературе стал обаятельный персонаж Ильи Ильфа и Евгения Петрова разумеется, в карикатурном, сниженном виде, но у Остапа Бендера можно найти множество тех самых черт, которые подарил своим литературным портретам Эжен Франсуа Видок. Бендер «Двенадцати стульев», обаятельный и артистичный мошенник. Бендер «Золотого теленка» — типичный частный детектив. Его напарники-подельники — такие же бывшие мошенники, а рога и копыта — Это ведь точно такая же частная детективная контора, как и бюро по сбору информации, открытое видоком. Да и занимается она именно этим — сбором информации о преступниках и преступлениях.